Глава десятая. Прогулка, решение и моменты лета. В жизни нет ничего лучше собственного опыта. Вальтер Скотт. Вернувшись домой, Ния заметила там перемены. Пока они с Шеру отсутствовали, тетя, видимо, успела вызвать мастера. Вставили стекло в раму и даже появилась ажурная решетка. Ну как ты? Из кухни появилась Лариса, развязывая фартук. Саша не звонил? Отлично погуляли. Даже русалку на берегу встретила, очень любопытную. Ниа постаралась как можно безмятежнее улыбнуться, чтобы не показать, как ей на самом деле плохо, и ловко перевела разговор на другое, не отвечая на вопрос про Сашу. «Да ты что? Как же она здесь выжила?» Сидя на кухне и уплетая вкуснейшую запеканку из кабачков, Ниана долго рассказывала в подробностях об утреннем происшествии. Потом Лариса засобиралась на страусиную ферму, чтобы проверить, как идут дела. Ния отказалась от предложения составить ей компанию, сославшись на планы заняться шерстью Командора. После ухода тети она прошлась по первому этажу, рассматривая обстановку, будто видела все в первый раз. Хотелось запомнить каждую мелочь. Веселый котик, манеки Неко и днем и ночью машущий лапкой. Цифровая фоторамка, в которой через каждые три секунды появлялся новый снимок. Вот тетя плавает на лодке с Романом. Вот она на фоне какого-то красивого здания. А здесь Лариса в кабинете колеса обозрения в городском парке, куда Ниа так и не успела попасть. Еще одна фотография. И еще. Настоящая магия. Земная магия. Уютно, светло. Как будто и не было никакого ограбления. Снова порядок. Под лестницей заворочился Шеро, поворачиваясь на другой бок. И Ниана очнулась. Что ж, ей повезло. По-настоящему повезло провести лето в таком необычном месте, как Земля. и надо будет обязательно поблагодарить отца за этот подарок. Если бы не его наказание, она так и осталась бы обычной каримской девчонкой, идущей протаренными дорогами ее предков. Стыдно вспомнить себя прежнюю, высокомерную, зазнайку. Не зря ее называли «насодралка». Ох, а чего стоит увлечение салвейным златовласым? Не охмыкнула, вспомнив свой бывший объект обожания. Просто все подруги были влюблены в этого сладкоголосого певца, но и она заодно с ними. Прошло всего три месяца, но кажется, будто несколько лет. Так все круто поменялось в жизни. Дед часто любил повторять поговорку «Нельзя измениться магу, коль таким уродился». Но дедушка был неправ. Можно, если захотеть. Если есть цель. У тети была мечта, и она ее осуществила. Достойный пример, кто бы что про нее ни не говорил в Кайримии. Сплетни, слухи, обычная человеческая зависть. Многие мечтают, но так и не добиваются ничего». Вот и остается говорить гадости о тех, кто смог изменить свою судьбу. Лариса стала ветеринаром. Ее уважают сыскарцы, даже из города вызывают. Уютный дом, любимый человек. Это ли не счастье? Даже без магии. Она сама смогла приспособиться. Нашла себе занятие по душе. Теперь бы не свернуть с выбранной дороги. В Кайриме нужны устроители празднеств, И она будет стараться зарекомендовать себя с лучшей стороны. Здесь она справилась без магических способностей. И это хороший опыт. А любовь? Не всегда и не во всем госпожа удача нам улыбается. Все получить нельзя. А Саше она сохранит самые светлые воспоминания. Ния потянулась к карману за мобильным телефоном, но отдернула руку. Нет, не звонит ей, значит, не хочет. А самой навязываться не надо. Насильно, мил, не будешь. И только Ниана собралась подняться наверх, чтобы навести порядок в своей комнате после вчерашнего разгрома. Как по дому неожиданно разнеслась трель дверного звонка. Ни, ты дома? Эй, подруга! Голос Дениса было трудно не узнать. Открыв дверь, Ния увидела не только довольную физиономию Егоркина, но и не менее счастливую Риту. «Если вы ко мне на обед, то Шеру доел последний кусок запеканки». Не хотелось расстраивать друзей своим настроением, так что Ниана решила пошутить. «В городе пообедаем. Я кафе знаю. Там такие пироги пекут. Ммм...» Рита закатила глаза, видимо, вспомнив вкус. «Мы с Денисом подождем, а ты переодевайся. У нас по плану культурная программа». «Кино, кафе, парк, колесо обозрения, на катамаранах покатаемся еще. Надо отвлечься от всего. Правда же, Денис?» И послала парню взгляд до да такой, что Егоркин приобнял девушку и поцеловал в щеку. «Дело, говоришь, Ритос. Не, давай шустрее, а то на автобус опоздаем. Хорош тут киснуть. У нас же лето, в конце концов». Полтора часа спустя друзья уже бежали по проспекту, чтобы не опоздать на сеанс. Повезло, пропустили только киноафишу. Фильм оказался увлекательным. Анонс полностью оправдал ожидания. Динамичный сюжет и про любовь, и про приключения. Без погони тоже не обошлось. В кафе, о котором говорила Рита, они заказали тройную порцию тех самых пирогов с ежевикой. К ним и зеленый чай, и морс, и кофе. Ниа с радостью общалась, интересовалась планами ребят. В ответ на вопросы отшучивалась и ловко переводила разговор на другую тему. Не хотелось портить такой прекрасный день. Да и незачем им знать то, что она задумала. У Риты и Дениса начался новый этап в жизни. Из-за друзей она была по-настоящему рада. Так зачем омрачать их счастье? Магия там или не магия, но Егоркин выглядел бодрым и уравновешенным. Значит, справляется. Это хороший знак, дальше будет легче. Маргарита тоже преобразилась. Счастливая улыбка, блеск в глазах. Кто бы мог подумать, что так получится? В этом и прелесть жизни. Ты не знаешь, что ждет тебя за поворотом. А вдруг чудо? Несколько раз Денис и Рита, забыв, что не одни, бросали друг на друга взгляды, полное взаимопонимания, И Ния не могла не улыбнуться. Как же здорово видеть любовь в глазах людей. «Так, народ, теперь в парк. Колесо обозрения работает до семи. Надо собираться». Денис подмигнул и отправился к кассе оплатить заказы. Не, кто бы мне сказал пару месяцев назад, что я буду встречаться с таким парнем, как Егоркин, и я его засмеяла. Хотя в детстве мы с ним даже дружили». Рита отодвинула чашку, подхватила сумочку и пересела на диванчик рядом с подругой. «Но мне все равно, что скажут родители. Сами-то. Папа весь ушел в бизнес, маму не замечает. Мама в ответ не замечает его. Я так не хочу. А Денис добрый, веселый, умный. В нем особая сила». Вырвалась невольно, и девушка прикусила губу. «Сильный духом. Я это имела в виду. Он мне рассказал о своем детстве и... И теперь стало понятно, почему так вел себя». Она приложила ладони к раскрасневшимся щекам и застенчиво улыбнулась Ниане. «Прости, что-то много сегодня говорю. Ты лучше расскажи, какие у тебя планы на эти дни. Я, кстати, Саше звонила утром, но абонент не отвечает или находится вне зоны доступа. Стасофон, правда, СМС-ку прислал, пишет, что все нормально, а не дома». Ниана послала ответную улыбку подруге, отметив про себя ее слова, что у Дениса особая сила. Значит, Егоркин рассказал Маргарите правду о своих магических способностях. Это смелый поступок. И Рита молодец, что спокойно восприняла и не болтает об этом. Даже ей словом не обмолвилась. Хорошо бы у ребят получилось обрести счастье. Ты и Денис – отличная пара. Я за вас очень рада. Берегите друг друга. Не она говорила искренне, но на сердце все равно было тяжело. Если Стас написал, что все хорошо, значит, порадуемся за них. А у меня планов особых нет. Денис хочет заехать к Саше сегодня. Как думаешь, хорошая идея? После этого известия у Нии сердце ухнуло вниз. К такому повороту она точно была не готова. Если решила вернуться к себе, в родной мир, то не стоит затягивать. Лучше побыстрее оборвать все связи. Так легче привыкать. Нет. В смысле, может, не стоит навязываться? И попробовала объяснить так, чтобы Рита не догадалась о ее истинных чувствах. Родители, наверное, и так переживают за Сашу. А тут мы еще нагрянем. Вот когда он поправится, то и навестим. Ты права. Рита задумалась, вертя подвеску на цепочке в виде звездочки. «Да уж, кто бы мог подумать, что такое удивительное лето закончится грабежом? Отец просто расверепел, когда узнал про банду черепа. Ты бы видела! Даже на участкового наехал. Куда это правоохранительные органы смотрят, когда у них под носом честных граждан обворовывают? Думаю, что скоро у нас будет другой начальник участка. А еще вызвал из города фирму по охране. Нам с завтрашнего дня начнут устанавливать камеры слежения по всему периметру». Мишку нашего охранника чуть не уволил. А мама, ты только не смейся!» Обрадовалась. Говорит, что случившееся – отличный повод обновить интерьер. Эх, вот так лето выдалось. А мне еще собираться нужно. Из института куратор звонил и предупредил, что надо прийти на отработку какую-то. Вроде так принято на первом курсе. Не верится, что школа позади. Лето тоже заканчивается. А впереди взрослая жизнь. Тебе, наверное, тоже скоро в Венгрию возвращаться?» «Ты вроде говорила, что это в конце августа. Время еще есть». «Время? Для чего?» Ния удивилась. «Для вечеринки. Закатим у меня праздник, чтобы запомнить на весь год. Ты же у нас дока в таких делах. Саша поправится, Стасика пригласим. Куда ж без нашего стасофона? Денис, ты и я. Как тебе идея?» Идея была отличная, только вот Ния уже решила для себя, что чем скорее она вернется домой, тем лучше. Легче попрощаться, не прощаясь. Она просто купит для всех памятные подарки и попросит фирму по доставке передать ребятам в нужный день. И письма напишет. Не стоит растягивать грустный и неизбежный конец. Только для реализации плана побега ей необходимо в самое ближайшее время встретиться с духом-хранителем. Он точно мог знать, как открыть земной маг-портал в Кайримию. И не надо дожидаться времени, назначенного отцом. А если и забыл за столько лет, то в фолиантах мог посмотреть. Теперь у Зелуния, конечно, много забот, ведь волшебство возвращалось, это хорошие заботы. Природа медленно, но оживала. Очищались леса и озера, даже русалки пробудились ото сна. И старая яблоня в тетином саду к середине сентября точно будет увешана сочными плодами. Для кого-то это станет потрясением, для кого-то радостной вестью. Изменения надо принять, все равно уже ничего не вернешь обратно. Так произошло. Значит, это было предопределено. Ей самой судьба решила преподать урок. И не она его усвоила. Этим летом она повзрослела. Детские проказы и шалости остались позади. И теперь есть цель, ориентир, заниматься тем, к чему лежит душа. Как тетя Лайриса. Влюбленность в Салвейна Златовласова оказалась простым увлечением. Зачем ей солнечные острова? Ведь она провела удивительное лето на земле. Не магическое лето. Друзья. не и представить не могла, что найдет здесь столько замечательных людей. Маргарита, Денис, Стас, Баба Нюра, Деда Коля. Любовь. Это настоящий подарок. Чувства к Саше ее пробудили. Она не подозревала, что сердце может так стучать, стоит лишь услышать любимый голос. Все чувства, встречи, знания, в которые она с головой окунулась, ее изменили, сделали той, кем она и должна быть.